И под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза и едва заметно дышала, раздувая грязный серый бородавчти и липкие бока, и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть её к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей по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 И где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Ещё в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку в цветник, в последний раз зашёл маленький мальчик, который целые лето сидел в нём каждый ясный день под окном дома.